Методы сбора информации. Если учесть, что компаниям требуется определенная информация, возникает вопрос об эффективных методах ее сбора. Информация имеет стоимость и ценность, есть огромная разница между фактами, информацией, знанием и мудростью. Если факты не преобразованы в информацию, а та — в знание, которое превращается в мудрое поведение на рынке, то время и средства потрачены напрасно. Специалисты по маркетингу выделяют три подхода при сборе информации, отличающиеся как по расходам, так и по ценности. С точки зрения расходов они располагаются по восходящей следующим образом — наблюдение, второстепенные данные и исходные данные. Рассмотрим метод наблюдения. В семидесятом году Toyota практиковала такой метод — Ее специалисты по маркетингу, стоя на больших парковках возле супермаркетов, наблюдали за тем, как покупатели складывают покупки в багажнике автомобилей. На основании этих наблюдений Toyota изменила свои багажники таким образом, чтобы они стали более просторными и в них удобнее было складывать пакеты. В другом случае топ-менеджер крупной японской фармацевтической компании специально лег в больницу, чтобы проследить, как врачи и сиделки ухаживают за пациентами. Фирмы, производящие программное обеспечение, наблюдают за тем, как ведущие пользователи работают с их программами, чтобы выяснить, какие улучшения необходимо внести в следующие версии программы. Персонал компании может многое узнать, посещая магазины конкурента, наблюдая за поведением покупателей и вступая с ними в разговор. И хотя наблюдение далеко не всегда предоставляет систематическую и убедительную информацию, оно, несомненно, приносит пользу. Вторичные данные. Вторичные данные это уже существующие данные, собранные для других целей. Исследователи обычно начинают с того, что изучают вторичные факты, чтобы проверить, нельзя ли решить поставленную задачу, используя уже собранные кем-то сведения. Интересующую информацию можно найти во многих публикациях государственных органов, энциклопедиях и периодических изданиях или даже купить у компаний, специализирующихся на данном вопросе. Первичные данные. Если необходимая информация отсутствует или не зафиксирована, устарела, неточна или ненадежно, исследователь вынужден собирать первичные данные. Здесь приходится делать выбор между индивидуальными и групповыми интервью, почтовыми или телефонными опросами и экспериментальной моделью. Индивидуальное интервью. Иногда компании вынуждены брать интервью у отдельных потребителей. Исследователи рынка часто таким образом собирают информацию относительно нового проекта или возникшей проблемы. Обычно предлагается список вопросов, заданных прямо или в скрытой форме. Такой метод стоит довольно дорого, поскольку приходится тратить много времени на каждого опрашиваемого. К тому же люди иногда требуют плату за свои ответы как за консультацию. Групповое интервью. Группы, обычно включающие в себя от 6 до 10 человек, приглашаются провести несколько часов с опытным специалистом и обсудить качество товара, уровень обслуживания, организации или другие маркетинговые реалии. Всем участникам, как правило, платят небольшие гонорары. Ведущий должен быть объективным, компетентным, иметь навыки работы с группами и уметь создать обстановку свободного, непринужденного и откровенного общения. Он, кроме того, должен направлять дискуссию. Вся беседа, записанная на магнитофон или видео, может быть в дальнейшем изучена менеджерами для лучшего понимания поведения потребителей. Почтовые и телефонные опросы. В то время как методы наблюдения и изучения групп лучше всего подходят для качественных исследований, опросы больше годятся для количественных. Компании проводят такие опросы, чтобы выявить отношение потребителей из данного целевого сегмента рынка к товару или услуге, их предпочтение и степень информированности. Если опрос проводится правильно и процент ответов высок, его результаты будут отражать настроение населения с заданной точностью. К сожалению, эти условия редко выполняются. Причиной могут быть неудачно сформулированные вопросы, плохо подготовленный персонал, проводящий опрос, а также иногда сами респонденты не в состоянии точно или честно ответить на вопросы. Процент соглашающихся ответить обычно невелик, и исследователи остаются довольны, если получают ответы от 30% опрошенных по почте и 60% по телефону. Люди отказываются отвечать на подобные опросы, потому что у них стало меньше свободного времени, а также из-за подозрений, что это не опрос, а попытка что-то продать. В любом случае низкий процент ответов приводит к получению весьма ненадежных результатов. Чтобы избежать подобных неудач, компаниям следует обращаться только к фирмам с высокой репутацией, которые добиваются хороших результатов в этом деле. Эксперименты Самый достоверный способ исследований — экспериментальный. Для него требуется соответствующая выборка групп, различное воздействие на них, устранение посторонних параметров и проверка статистической достоверности различий в полученных ответах. Для определения степени влияния посторонних факторов следует соотносить полученные результаты с тем, как проходило обсуждение. Цель экспериментальных исследований состоит в том, чтобы определить причинно-следственные связи путем исключения противоречий в полученных ответах.